Глава 8. Караул у основания лестницы спал, положив голову на перила. «Бедный картрель», – пробормотал Лукас, когда мы на цыпочках пробирались мимо спящего. «Я боюсь, что он так и не доберется до адепта, если будет продолжать столько пить. Но тем лучше для нас. Пошли скорей. Я совершенно запыхалась, потому что всю дорогу от кафе до сюда мы почти бежали. Кеннет Девилер и его сестра слишком задержали нас. Целый час мы болтались с ними, о сельской жизни вообще и в глачестер в частности. Я рассказала пару смешных анекдотов о моей кузине Мадлен и овечке по имени Клариса, о деле Паркера, о котором я поняла, что мой дедушка выиграл его, о маленьком симпатичном наследнике трона Чарльзе алло, и о всех фильмах с Грейс Келли и о ее свадьбе с монастским князем. Время от времени я покашливала и пыталась перевести разговор на катастрофические последствия курения на здоровье, Но это не слишком хорошо удалось. Когда мы вышли из кафе, было уже так поздно, что у меня не было времени искать туалет. Но я думаю, что я носила в мочевом пузыре уже не менее литра чая. Еще три минуты, с трудом выдохнул Лукас, когда мы неслись по коридорам подземелья. При этом я еще так много хотел тебе сказать, если бы не пришел этот чертова чума в лице моего шефа. А я не знала, что ты работаешь на одного из девилеров, заметила я. Ты, в конце концов, будущий лорд Монтрос, член Верхней Палаты? Да, возразил Гукас, сморщившись. Но прежде чем я вступлю в наследие моего отца, мне нужно самому зарабатывать на содержание своей семьи. Эту работу мне просто предложили. Неважно. Послушай. Все, что граф де Сен-Жермен оставил хранителем, так называемые тайные записи, письма, хроники, все эти вещи сначала прошли через его цензуру. Хранители знают только то, Что позволил им сенжермен и все информации направлены на то, чтобы поколения после него приложили все усилия, чтобы завершить круг. Но никто из хранителей не знает всей тайны. Но ты ее знаешь? с надеждой воскликнула я. Ш, нет, я тоже ее не знаю. Мы завернули за последний угол и я распахнула дверь в старую алхимическую лабораторию. Мои вещи лежали на столе точно так же, как я их и оставила. но люси и пауль знают тайну я в этом уверен когда мы виделись последний раз они уже были не так далеки от того чтобы найти документы он посмотрел на свои часы черт подбери